Глава 6 Славяне и немцы. Первый чай с бутербродами в столовой братьев Иохаузенов подавали ровно в 9 часов утра. Точность Вплоть до десятых долей, как они сами любили говорить была одним из основных качеств этих богатых банкиров. Они отличались пунктуальностью как в обыденной жизни, так и в делах. Прочиталось ли им получить с кого-нибудь или платить самим? Старший из братьев, Франк Эахаузен настойчиво требовал, чтобы завтракали, обедали, ужинали, вставали и ложились спать вовремя по-военному. Да кажется, и часы, отведенные на проявление чувств и на развлечения, были строго распределены наподобие счетов в грозбухе их банкирского дома, одного из крупнейших в Риге. И вот в это утро, в положенное время, самовар не был подан. Почему? Виной была леность лакея, Транкеля, специально представленного к этому делу в чем он сам и признался. Так получилось, что, когда Франк Эахаузен и его брат, госпожа Иохаузен и ее дочь Маргарита вошли в столовую, чай не был заварен, и его нельзя было разлить по расставленным на столе чашкам. Как известно, богатые немцы Прибалтийского края безо всякого основания кичатся отеческим обращением с прислугой. Семья, как они говорят, остается патриархальный, к слугам относятся как к чадам. Поэтому-то надо полагать их и наставляют по поркой». «Транкель, почему чай еще не подан?» – спросил Франк Иохаузен. «Простите, барин», – жалобно ответил Транкель, – «но я забыл». «Это уже не в первый раз Транкель, и боюсь, что и не в последний», – возразил банкир. «Госпожа Иохаузен и ее деверь», одобрительно закивали головами, подошли к большой кафельной печке, которую, к своему счастью, лакей не забыл разжечь, как самовар. Транкель потупился и ничего не отвечал. Да, с его стороны это уже не первое нарушение аккуратности столь любезной братьям Иохаузенам. Банкир вынул из кармана книжку с отрывными листками, Написал несколько строк карандашом и вручил листок Транкелю со словами «Отнеси это по адресу и подожди ответа». Транкель, видимо, уже знал, куда надо доставить записку и каков будет ответ получателя. Не произнеся ни слова, он поклонился, поцеловал барину руку и пошел к двери, чтобы отправиться в полицейский участок. Записка содержала всего несколько слов дать 25 розок моему слуге Транкелю, Франк Иохаузен. В тот момент, когда слуга выходил, банкир бросил ему вдогонку. Не забудь принести квитанцию. Транкель ни в коем случае не забыл бы об этом. В самом деле, квитанция позволяла банкиру уплатить кому следовало за отпущенные розги в соответствии с тарифом, установленным полицейским полковником. Вот какие порядки существовали и, может быть, существуют до сих пор в Курляндии, Истляндии, Лифляндии и, вероятно, во многих других областях Московской империи. Скажем несколько слов о семье Иохаузенов. Известно, какую значительную роль играет в России чиновничество. Над всеми тяготеет чин или табель о рангах лестница в 14 ступеней, которую должны преодолеть от самого малого чина до чина тайного советника все государственные служащие. Но в России есть и высшие слои, ничего общего не имеющие с чиновничеством. К этим слоям принадлежит в Прибалтийских областях в первую очередь дворянство, пользующееся большим весом и подлинной властью. Дворянство немецкого происхождения более древнее, чем русская знать, сохранило ряд привилегий, в том числе право жаловать грамотами, которыми не пренебрегают даже члены царствующего дома. Кроме дворянства существует буржуазия, играющая не меньшую, а иногда и более значительную роль в областном и городском управлении. Буржуазия, как и дворянство, почти вся немецкого происхождения. К ней принадлежат купцы, почетные граждане и, ступенькой ниже, простые мещане. Сюда относятся банкиры, судовладельцы, ремесленники, купцы, которые в зависимости от гильдии платят тот или иной налог, что позволяет им вести торговлю за границей. Высший слой буржуазии отличается образованностью, трудолюбием, гостеприимством, строгой нравственностью и честностью. Первым представителем этого класса молва с полным основанием причисляла семью Иохаузенов. Фирма же их пользовалась в России и за границей большим кредитом. Коренное население Прибалтийских областей находилось в зависимости от этих привилегированных слоев. Оно состоит из крестьян, пахарей, оседлых земледельцев, прозебающих в бедности латышских крестьян по меньшей мере миллион. Они говорят на своем древнем славянском диалекте, тогда как немецкий остается языком горожан. Хотя эти крестьяне уже не крепостные, но с ними поступают не лучше. Иногда их насильно женят, чтобы увеличить количество семей, которых помещики, праве облагать податями. Вполне понятно, поэтому, что русский император решил изменить это плачевное положение вещей. Правительство стремилось приобщить славянское население к областному и городскому управлению. Это вызвало упорную борьбу, страшные последствия которой мы увидим в этой повести. Главным директором банкирского дома являлся старший из братьев. Франк Иохаузен, младший был холост. Старший, в возрасте 45 лет, женился на немке из Франкфурта и был отцом двух детей, сына Карла, которому шел 19-й год, и двенадцатилетней летней дочери. Карл в то время заканчивал образование в Дерптском университете, где учился и сын Дмитрия Николаева. Следует напомнить, что Рига, основанная еще в XIII веке, в большей степени немецкий, чем русский город. Самая архитектура домов с высокими крышами и ступенчатыми фронтонами, выходящими на улицу, говорит об этом. Правда, некоторые здания своими причудливыми формами и позолоченными куполами напоминают строение византийского стиля. Рига теперь больше не крепость. Центром ее является площадь ратуши, по одну сторону которой расположено восхитительное здание ратуши, увенчанное высокой колокольней с круглыми куполами, где заседает городская дума. По другую сторону – старинный дом черноголовых. Это здание, ощетинившееся остроконечными колоколинками, на которых вращаются жалобно скрипящие флюгера, не столько радует глаз, сколько производит странное впечатление. На этой-то площади и стоит дом банкиров и ахаузенов. Это довольно красивое здание современной архитектуры. Банкирская контора помещается в первом этаже. Приемные апартаменты братьев и во втором. Таким образом, банк находится в центре торгового квартала и, благодаря размаху своей деятельности и широким связям, пользуется большим и даже решающим влиянием на городские дела. В семье Иохаузенов царит согласие и полное взаимопонимание. Старший брат руководит всей деятельностью фирмы. На младшем лежит забота о внутреннем распорядке и счетоводстве. Госпожа Иохаузен – весьма заурядная женщина, типичная немка. Со славянами она держится чрезвычайно надменно. Рижское дворянство хорошо относится к ней, и это только поощряет ее врожденную чванливость. Итак, семья Иохаузенов занимала одно из первых мест в среде высшей городской буржуазии, а также и в финансовом мире края. Но и вне Прибалтийских областей, в Волжско-Камском, в Учетном и в Международном банках в Петербурге, фирма пользовалась исключительным кредитом. Если бы братья Иохаузены ликвидировали свои дела, то явились бы обладателями одного из крупнейших состояний Прибалтийского края. Франк Эахаузен заседал в Городской думе. И был одним из самых влиятельных ее гласных. С непреклонным упорством защищал он всегда привилегии своей касты. Его превозносили и им восхищались, как глашатые мэдей, укоренившихся в высших классах еще со времен завоевания Лифляндии. А следовательно, стремление правительства сломить упорство выходцев германской крови и русифицировать край – было направлено и против него, затрагивало и его лично. Губернатором Прибалтийского края в то время был генерал Горко. Человек большого ума, понимающий всю трудность порученного ему дела, он вел себя с немцами весьма осторожно. В то же время он подготовлял победу славянского населения и вносил необходимые изменения в общественный уклад, стараясь не прибегать к крайним средством. Он был тверд, но справедлив. Ему претели жестокие меры, могущие вызвать открытый конфликт. Во главе полиции стоял полковник Рогенов, чистокровный русский. Этот высокий чиновник не обладал гибкостью своего начальника и был склонен видеть врага во всяком лифлянце, истлянце или курлянцы не славянской крови. Человек лет 50, смелый, решительный, непреклонный полицейский служака, он ни перед чем не останавливался и губернатору с трудом удавалось умерять его пыл. Рогенов был готов сокрушить любое препятствие, имея он свободу действий, тогда как следовало скорее не сокрушать, а ослаблять влияние немцев. Пусть не вызовет удивления, что нам понадобилось подробно охарактеризовать этих лиц. Хотя это и не персонажи первого плана, все же они играют немаловажную роль в этой судебной драме, которая благодаря политическим страстям и национальной розни наделала столько шума в Прибалтийском крае. Следующим после полковника лицом по департаменту полиции, достойным нашего внимания, являлся майор Вердер. Непосредственный подчиненной и прямая противоположность Рогенова. Майор был чисто немецкого происхождения и в исполнении своих обязанностей вносил свойственные немцам чрезмерное усердие. Майор стоял за немцев, как полковник за славян. Он яростно преследовал русских и покровительствовал германцам. И если бы не вмешательство генерала Горко, с его разумной умеренностью, то, несмотря на разницу в чинах, между полковником и майором нередко вспыхивали бы ссоры. Следует также заметить, что майору Вердеру весьма ревностно помогал унтер-офицер Эк, который уже появлялся в начале нашей повести во время преследования беглого из сибирских копий. Орвение Эка отнюдь не нуждалась в подстегивании. Он всегда был готов выполнить свои служебные обязанности и старался даже больше, чем ему полагалось, в особенности, когда преследовал славянина. Братья Иохаузены, которым он оказал ряд личных услуг, услуг, щедро вознагражденных у окошечка кассира банка, тоже весьма ценили его. Теперь все обстоятельства выяснены и можно представить себе, в какой обстановке должны были столкнуться противники на выборах в Городскую Думу. Против Франка Иохаузена полного решимости не уступать своего места, правительство, а также простой народ, чьи избирательные права были теперь сильно расширены новым законом об избирательном цензе, выставляли кандидатуру Дмитрия Николаева. Участие в борьбе на выборах простого домашнего учителя без состояния и общественного положения, противопоставление его могущественному банкиру, представителю высшей буржуазии и высокомерного дворянства, служило весьма важным признаком для людей проницательных. Разве не предвещало это в ближайшем будущем изменение политических условий в крае, в ущерб тем слоям, в чьих руках сосредоточивалась административная власть? и управление городскими делами. Тем не менее, братья Иохаузены не теряли надежды одержать победу, во всяком случае над своим непосредственным противником. Они рассчитывали погубить в зародыше растущую популярность Дмитрия Николаева. Не пройдет и 6 недель, как станет явным, что несостоятельный должник, осужденный судом, который после распродажи имущества с торгов будет выброшен на улицу, разорен, оставлен без крова, не может быть гласным Думы. Как мы уже знаем, через полтора месяца, 15 июля, истекал срок векселя, выданного Дмитрием Николаевым банкирскому дому Иохаузенов в обеспечении долга своего отца. Речь шла о 18 тысячах рублей сумме, огромной для бедного учителя математики. Сможет ли он ее уплатить? Иохаузены были убеждены, что ему не удастся произвести платеж, который освободил бы его от всех долгов. Лишь с большим трудом Николаев сделал предыдущие взносы. А с этого времени его материальное положение вряд ли улучшилось. Нет. Он окажется не в состоянии погасить свой долг банку. Если он придет просить отсрочку, иохаузены не пощадят его. Они расправятся не только с должником, они погубят политического противника. Братья и иохаузены и не подозревали, что неожиданное невероятное стечение обстоятельств будет способствовать выполнению их планов. Будь в их распоряжении небесные громы и молнии, и тогда они не смогли бы столь своевременно и смертельно поразить своего популярного соперника, как это само собой случилось. Между тем, подчиняясь приказанию барина, Транкель спешил, возможно, слово это здесь не подходит, и так он спешил выполнить его поручение. Понурив голову неуверенным шагом, он отправился знакомой дорогой в полицейский участок. Покинув дом банкиров и оставив слева Рижский замок с желтыми стенами, резиденцию генерал-губернатора края, он прошелся между палатками рынка, где торгуют всякой всячиной, разным хламом, безделушками, ветышью, образками и кухонной посудой. Затем для бодрости он раскошелился на чашку горячего чая с водкой, которым бойко торгуют разносчики, Со вздохом покосился на молоденьких прачек, пересек ряд улиц, где повстречал везущих тележки каторжников, за которыми наблюдал надзиратель. С почтением посмотрел он на этих несчастных, которых нисколько не порочат суровый приговор к каторжным работам за какие-нибудь незначительные провинности. И, наконец, приплелся в полицейский участок. Здесь слугу Иохаузенов Приняли как старого знакомого. Навстречу ему протянулись руки полицейских, и он ответил каждому дружеским пожатием. — Эге, вот и Транкель! — воскликнул один из полицейских. — Что-то давненько тебя не было видно, никак с полгода. — Нет, не так уж давно, — отвечал Транкель. — А кто тебя прислал? — Барин, господин Иохаузен послал. Так — Так-так, и ты, конечно, хочешь говорить с майором Вердером если возможно». «Он как раз прибыл, Транкель. Если тебя не затруднит, пройти к нему он будет рад принять тебя». Весьма гордый, оказанным ему приемом, Транкель направился к майору. Он тихонько постучал в дверь кабинета и, получив короткий ответ, вошел. Майор сидел за столом и листал пачку бумаг. Подняв на вошедшего глаза, он сказал, «А, это ты, Транкель?» — Я самый господин майор. — И ты пришел, чтобы... Меня послал господин Иохаузен. Серьезный случай? Самовар не мог раздуть нынче утром. — Должно быть, ты забыл его разжечь, — усмехнулся майор. — Все может быть. — И сколько тебе причитается? — Вот бумага. И Транкель вручил майору записку, которую ему дал хозяин. — О, какая-то мелочишка, — сказал майор, пробежав записку. «Гм-гм!» — кашлянул Транкель. «Всего лишь 25 пять плетей!» Само собой разумеется, Транкель предпочел бы отделаться дюжиной. «Ну что же», — сказал майор, «сейчас выдадим тебе сполна, не заставим ждать». И он подозвал одного из своих подчиненных. Полицейский вошел и вытянулся по-военному. 25 плетей!» — приказал майор. «И полегче, как другу!» Вот если бы это был славянин, ступай, раздевайся, Транкель. Когда покончишь с этим, приходи за квитанцией. Спасибо, господин майор. Транкель вышел из кабинета майора и проследовал за полицейским в комнату, где должна была состояться экзекуция. С ним обойдутся как с другом, как с им участка. Жаловаться не приходится. Транкель обнажил верхнюю часть туловища, согнулся и подставил спину. Полицейский взмахнул плечом. Но в ту самую минуту, когда он собирался нанести первый из 25 ударов, у входа в участок внезапно поднялась суматоха. Какой-то запыхавшийся от быстрого бега человек неистово кричал. «Майор Вердер! Майор Вердер!» Плеть, занесенная над спиной Транкеля, повисла в воздухе. Полицейский выглянул в дверь, чтобы узнать причину шума. Столь же любопытному Транкелю не оставалось ничего другого, как тоже выглянуть. На шум вышел из своего кабинета и майор Вердер. «Что здесь происходит?» — спросил он. Человек приблизился к нему, поднес руку козырьку фуражки и вручил ему телеграмму, сказав «Совершено преступление». «Когда?» — спросил майор. «Нынче ночью». Какое преступление? Убийство. Где? На дороге в Пернов, в трактире «Сломанный крест». Кого убили? Артельщика банка Иохаузенов. Как? Беднягу Поха? Воскликнул Транкель. Мой друг Пох убит? Цель преступления? Спросил майор. Ограбление. В комнате, где был убит Пох, найдена его пустая сумка. Что было в ней? — Не знаю, господин майор, но это можно узнать в банке. Телеграмма из содержала те же сведения. Обратившись к полицейским, майор Вердер приказал. — Ты ступай, предупреди следователя Керсдорфа. — Слушаюсь, господин майор. — Ты беги к доктору Гамину. — Слушаюсь, господин майор. — Да скажите обоим, чтобы немедленно шли в банк Эахаузенов я их там буду ждать». Полицейские поспешно выбежали из участка, а несколько минут спустя майор Вердер шагал уже по направлению к банку Иохаузенов. Вот как случилось, что в суматохе, вызванной известием об убийстве, Транкель так и не получил причитавшихся ему за упущение по службе 25 плетей.